и тысяча человек просачивалась через кордон за 5-7 минут. Задерживать людей на большее время безы не рисковали, опасаясь дестабилизировать работу узла. Проверка при посадке была еще более условной, и нарушалась эта благостная картина лишь в крайних случаях. «С какой целью вы прибыли в Анклав Москва?» Такой вопрос был привычен для пассажира самолета или дирижабля, для гражданина государства, но услышать его при проверке суперсобаки из Франкфурта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 Сигнал тревоги поступил в СБА через 26 минут после того, как Кадаци прошел проверку. Анклав, Москва. Территория Сити. Пирамидом. Отсутствие результатов — не повод для паники. «Фолини использовал схему-дублер, широко распространенную среди ломщиков Европы», — негромко сообщил Мишенька. «Они узнают настоящие коды сотрудников Европол, а затем изготавливают под них балалайки».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 А «Мы пока топчемся на месте». Грега никто не обвинял, никто не говорил, что он провалил задание. И Кауфман, и Щеглов понимали, что осечки, возможно, у всех. Но Слоновский все равно чувствовал вину. Поездка во Франкфурт не дала результата. Дорадо не найден, книга упущена. И плевать, что руководила операцией Пэт. Он был там и ничего не сумел сделать. «Кстати, Слоновским кого-то пострелял в Венеции». «Негров», — отрапортовал Грег. «Вуду, значит», — протянул мертвый. «Этого следовало ожидать». «Мне только что сообщили, что в шарике приземлился личный самолет архиепископа Баварского», — доложил Мишенька, взглянув на коммуникатор. На время совещания Щеглов и Слановский вытащили балалайки, но Мишенька всегда оставался на связи. «Папы Джеза в нем нет, прилетела Каори». «Помощница Аху», — уточнил Грег. Его личный киллер. Это уже кое-что, оживился мертвый. Похоже, мы правильно поступили, отказавшись от поисков Дорадо. Все идут за Фалини. Тем не менее, переговоры по аукциону по-прежнему ведет Дорадо. Но книга-то у Фалини, она главный приз. Фалини, судя по всему, вообще не должен был светиться, но теперь о нем известно и нам, и неграм. Знает ли об этом он сам? «Как минимум, предполагает, иначе не использовал бы дублера на въезде в Москву». «Но и от аукциона он не отказывается. Значит, торги пройдут в самое ближайшее время». «Мы в цейтноте». «За ковари будут следить лучшие люди», — пообещал Мишенька. «Но кто будет проводить силовые акции, необходимость в которых наверняка возникнет? События могут пойти по любому сценарию. Вдруг негры доберутся до Фалени или до Дорадо,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 Бросил Кауфман. случится может всякое, поэтому наших ребят подключим только в самом крайнем случае. А кто будет действовать? Есть люди, появления которых в деле ни у кого не вызовет удивления. Анклав Москва, транспортный узел Шереметьева, МКАД, дорога в ад вымощена благими намерениями. Пересекать границу веротерпимых анклавов было значительно приятнее, чем въезжать в Исламский союз, особенно когда ты, прилетевшая на частном самолете VIP-персона, диспетчеры Шарика направили белый А19X на специально выделенную для дорогих гостей площадку. Безы подкатили передвижной наноскоп прямо к трапу. Есть правила, которые нельзя игнорировать, но держались предельно вежливо, ограничившись стандартной проверкой балалайки. Присланная архиепископом Джошуа Таллером машина, роскошный лимузин Мерседес Мао, ожидала тут же неподалеку от трапа, и покончив с формальностями, Мамбу немедленно переместилась в прохладный салон. Ее спутники разместились в двух машинах сопровождения, после чего кортеж покинул транспортный узел, выехал на МКАД и взял курс на юг, к Занзибару, к московскому оплоту католического Вуду. Водитель скрывался за непрозрачной перегородкой, урбанистические картинки за окнами лимузина не казались интересными, а потому откинувшаяся на мягкие подушки Каори без помех продолжила начатые еще в самолете размышления. «Ты веришь, Каори, и не теряй веру. Я не знаю, что ты увидишь, пойдя за книгой, но полагаю, тебе будет нелегко. И умоляю, верь. Только вера сможет тебя уберечь. Верь, несмотря ни на что». Мамба ожидала от джаза любого совета, кроме этого. Он усомнился в ее вере? Вряд ли. Архиепископ слишком хорошо ее знает и не может не понимать, что слово «вуду» проникло в каждую ее клеточку, до краев наполнило душу, и нет для Каори другого света, кроме того, что дарит Иисус Лоа. Да и любой маломальски понимающий в тайнах католического Вуду человек знает, что без искренней веры невозможно достичь тех высот, на которых стояла Каори, Невозможно обрести ее силу. Тогда в чем дело? Джеза призывал ее быть твердой. Можно подумать, мягкий человек смог бы вызвать смешанное со страхом уважение архиепископов, не говоря уж о хангунах и мамбо. Ее считали беспощадной, но все даже недруги соглашались, что садизмом Каори не страдает. Она делала то, что считала правильным и нужным. Вера вела ее вперед, вера не позволяла ей стать слабой. Но что же имел в виду Джеза? К сожалению, произнеся последнюю фразу, архиепископ потерял сознание, и влетевшие в комнату хирурги унесли его на операцию. Да и не стала бы Каори переспрашивать, не попросила бы уточнить. «Верь, несмотря ни на что», подразумевая, что бы ты не увидела. Но что ее может ждать такого, что способно поколебать веру? Каори прекрасно понимала, что католическая вуду отнюдь не единственная традиция в мире — «Есть на свете люди, которые черпают силу не у духа Флоа?» «Есть. В противном случае других традиций попросту бы не существовало. Ей доводилось бороться с этими людьми. С китайцами, с арабами, с индусами. Чем они могут ее удивить?» «Ничем. И пусть поймавший пулю Джеза твердил, что его подстрелил не Генавр, не Трансер, не Прядка, а именно человек традиции. Что это меняет? Враг остается врагом, какое бы обличье он ни принял». «Откуда бы он ни черпал свою силу. К тому же столкновения традиций неизбежны, как восход солнца на востоке. Более того, именно они придают высший смысл банальным воинам за остатки ресурсов. И резануло, а не от таких ли мыслей предостерегал меня джазы? Можно ли совместить веру и цинизм? С одной стороны, искренне верить, с другой понимать, что институт церкви крайне выгоден с политической точки зрения». Что он позволяет объединять народы и страны в единое целое создавать армии, что он дает власть. А что происходит, когда высшие иерархии церкви ставят власть выше веры, уж не собрания или недовольных? Институт церкви удобен, но он стоит лишь до тех пор, пока нет сомнений у его адептов, пока уверены они в правильности своего пути, пока власть это лишь инструмент для укрепления веры, а не наоборот. Джеза говорил об этом. До сих пор Каори была уверена, что в архиепископе легко уживаются и вера, и цинизм, но так ли это на самом деле? А если и уживаются, то не стал ли чрезмерный цинизм причиной поражения в бою, не повлиял ли он на крепость его веры, не потому ли ты заговорил о вере, что понял свою ошибку? Тем временем Мерседес съехал самкат на проспект Цветовом боты, и вокруг сразу же появились мотоциклисты, расчищающие путь кортежу высокой гости. Бравые ребята без церемонии разгоняли мобили рядовых адептов зомби, не стесняясь ни в выражениях, ни в угрожающих жестах, и без конца разрывали городской гомон пронзительными сиренами. Монсеньор Таллер приложил все силы, чтобы убложить беспощадную посланницу всемогущего Ахо. Однако Каори не оценила прием. Она прикрыла глаза и шептала о неслышащему ее джезе: Лучше бы ты ничего не говорил. Анклав Москва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 И многообещающе потёрлась щекой о плечо Вима. «Я хочу послушать новости». «Эти?» «Скоро начнется европейский блок». «Вот тогда и включишь». Девушка надавила на кнопку пульта. Напалённый на окно на на экран погас, и перед глазами вновь замельтешил размытый пейзаж. «Не смей!» После короткой возни Дорадо удалось отобрать пульта, надавить на кнопку включения.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 Вим поддержал игру, тоже рассмеялся, навалился сверху, стараясь извлечь плоскую коробочку из-под девушки. Диванчики, в которые разбирались кресла, оказались удобными, но не очень широкими. Лежать вдвоем было тесновато. Но это ведь не повод для того, чтобы лежать раздельно. Тем более, что до Анклава оставалось еще полтора часа дороги. «Лучше включим порноканал», — предложила Чика. «Мне этой радости в жизни хватает», — пробурчал Вим, и повернулся, услышав пиликанье лежавшего на столе коммуникатора. «Да, господин Дорадо?» «Да, это генерал Алькади. «Сейчас не лучшее время для переговоров, генерал», — проворчал Дорадо. Чикамария хихикнула. «Аукцион начнется». «Я помню, что аукцион состоится завтра», — рявкнул Алькади. «Я звоню вам, чтобы сообщить, что помимо денежного взноса мы добавим к предложению кое-что существенное».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 «В первую очередь, она ваша близкая знакомая», — ответил Алькадий, «А уже потом музыкант. Всего хорошего, господин Дорадо». «Всего». Жизнь несправедлива, и Вим искренне считал, для большинства людей так, пожалуй, даже лучше. Но Камилла, Камилла... Маленький экран, на котором никогда не появлялось изображение собеседника, потемнел. Вим вернул коммуникатор на столик и потер подбородок. «Скажешь, что произошло?»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 Программа качала машинистам Каори всё, что видел и слышал Дорадо, и все сообщения, которые он получал или отправлял. А потому Вим не сомневался, что Мамбо очень скоро узнает о звонке араба. Он уселся у окна и закурил, задумчиво глядя на коммуникатор. Чика Мария хоть и рзала на диванчике, но безмолвствовала. Больше с расспросами не лезла. Поняла, что не время. Каори же вышла на связь через три минуты, и церемониться не стала. «Тебя проняло?»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 И ради нее я, не задумываясь, обману или предам. Территория Европейский Исламский Союз. Мюнхен — столица баварского султаната. Башня стражей. Идти в банк тоже надо уметь. «Судя по всему, Хамат, твой козырь оказался пустышкой», — произнес Аль-Кади, глядя на майора. «Дорада «Да не поддался». «Или сделал вид, что не поддался».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 Однако привычка сутулиться, бесформенный плащ, укутывающий его с ног до головы, и особенно плечистые спутники создавали обманчивое впечатление субтильности. В пьяном мастере их ждали. Едва троица оказалась в полутемном коридоре заведения, перед ними вырос молодой вихрастый парень, из-за пояса которого торчала рукоять Дородела и поинтересовался. «Вы те самые люди, о которых нас предупреждали?»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 Помолчал, сменил цвет глаз синего на красный и выдал. «Книга не у тебя!» Он просчитывал ситуацию не хуже компьютера. И Чезаров вдруг подумал, что, несмотря на разделяющее их расстояние, несмотря на то, что разговор идет через сеть, хромовник видит его насквозь. Подумал и почувствовал себя очень неуютно. «Она в надежном месте», — Кадатцы сглотнул. «Где именно, знаю только я».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 «Но книга должна быть здесь у тебя, или никакой сделки?» «Если я откажусь от сделки, меня ожидают последствия», — криво усмехнулся Кададзе. «Какие?» «У тебя есть важные для нас документы. Мы будем их искать». «То есть я поссорюсь с мутобор?» «Вступая в переговоры, ты должен был просчитать варианты». На самом деле предложение устраивало Чезаре.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 Мур ответил Кадаци. — Где она? — В одном из франкфуртских банков. — Сообщи, как ее забрать. Наши люди из Франкфурта доставят книгу в Москву и отдадут тебе. Слово Мутабор. Если согласен, в течение часа должен передать нам текст. Чазара вновь усмехнулся. — Согласен.